Как дипломатично общаться с окружающими? Как дипломатично рассказывать о личной жизни? Часто мы делимся с окружающими информацией, касающейся нашей личной жизни. Иногда, сказав то, чего не стоило бы говорить, мы сталкиваемся с проблемами и неприятностями. Как же дипломатично рассказывать о личной жизни, чтобы информацию не использовали против нас? не стоит рассказывать слишком личную информацию и информацию которая будет выставлять вашу приватную часть жизни не в самом благоприятном свете особенно не стоит делиться с непроверенными людьми своими внутренними душевными переживаниями для этого существуют профессиональные специалисты окружающие могут посоветовать что то не то или вовсе не принять всерьез ваши проблемы что будет еще более обидно При всем уважении к дружбе, я совершенно уверен, что не стоит делиться даже с лучшими друзьями абсолютно всеми проблемами и переживаниями. Если вас в отношениях действительно что-то беспокоит, лучше обратиться к психологу или попробовать разобраться самому. При этом, также не стоит уходить в противоположную крайность и открыто хвастаться своими счастливыми отношениями с партнером. Люди могут начать вам завидовать или на уровне подсознания могут начать испытывать к вам неприязнь и отторжение. Например, если в их жизни дела обстоят не так хорошо, как у вас. Именно поэтому, вместо сплетен и хвастовства, вместо душевных переживаний, не опускаясь ни в одну из крайностей, лучше делиться той информацией, которая будет нести в себе практическую пользу. Например, дипломатично расскажите об отличном ресторане, который стоит посетить. Расскажите интересную и поучительную историю из жизни или поделитесь свежими яркими впечатлениями. Грубая ошибка в общении, которая может оттолкнуть даже самых близких людей. Иногда нам кажется, что окружающие о нас думают постоянно, постоянно на нас смотрят, постоянно нас оценивают и постоянно обсуждают. Почему так происходит? Все просто. Мы видим мир из наших собственных глаз а значит, инстинктивно, уровень нашей важности и значимости предполагает, что мы считаем себя на природном уровне особенными и исключительными. Разумеется, в большей или меньшей степени. Только дело в том, что другие люди думают то же самое и про себя. В этом моменте как раз и рождается грубая ошибка в общении и отношениях. Мы переоцениваем внимание к своей персоне и переоцениваем значимость своей личности в глазах других людей. Нам кажется, что мы более важные и более значимы, чем обстоит дело на самом деле. К сожалению, подобные коварные умозаключения и интуитивные выводы проецируются и на наш разговор. В результате рождаются самые разные социальные трудности. Мы ссоримся, потому что нас считают высокомерными, капризными или надменными. Мы невнимательно общаемся полагая, что другие люди понимают нас с полуслова или умеют читать наши мысли. Мы пренебрежительно разговариваем, полагая, что уровень любви и уважения к нам значительно выше, чем в действительности. Чтобы избавиться от этой грубой ошибки, необходимо отрегулировать наши социальные настройки, помнить о существовании этой ошибки и чаще ставить себя на место других людей. Как грамотно похвалить человека? Во-первых, перестаньте хвалить за все подряд. Говорите по существу, уточняя, за что именно вы хвалите человека, чтобы человек знал, чем именно ему стоит гордиться, и мог дальше развиваться в этом направлении. Во-вторых, не хвалите банальными и общими словами, типа красавчик, молодец, умничка и так далее. Используйте слова, подходящие по смыслу к тем местам, которые воистину заслуживают одобрения. В-третьих, Если вы хвалите человека, не стоит его сразу после этого о чем-то просить или сразу ругать. Похвала должна быть чистой, как слеза младенца, без каких-либо помесей и примесей. В-четвертых, отлично располагает, воодушевляет и настраивает на нужную волну отношений похвала, звучащая в присутствии третьих лиц, когда другие тоже слышат, какие мы большие молодцы, наше чувство важности и значимости логичным образом устремляется вверх. Наконец помните, похвала похвалой, но границы дозволенного в отношениях всегда нужно решительно расставлять и охранять. Если на фоне похвалы человек зазнается или будет вести себя неподобающим образом, его следует дипломатично ставить на место. Как без конфликта грамотно выразить свое недовольство. Во-первых, следует максимально рано поговорить о своем недовольстве, не дожидаясь, пока оно разрастется. Любой конфликт лучше загасить в самом начале, чем в середине или, что еще хуже, в самом конце, на вершине эскалации. Во-вторых, свое недовольство следует высказывать дипломатично. Как минимум, хотя бы потому, что мы сами можем оказаться виноватыми. Что это значит? Вместо открытых и громких обвинений – Лучше вежливо поинтересоваться у человека, почему он поступил тем или иным образом, сделав то, что нам не понравилось. Контролируя свои эмоции, не переходя на крик, без грубых слов и обидных оскорблений, мы в спокойной манере узнаем о причинах его поведения, после чего, если объективно правда на нашей стороне, мы в спокойной и вежливой манере объясняем собеседнику нашу точку зрения и наше недовольство, логично и по фактам. Помогаем ему всецело понять, что же именно нам не понравилось и почему. Главное правило этой вежливой и взрослой стратегии в том, что мы сперва интересуемся и спрашиваем, а не начинаем с атаки, оскорблений и прочих эмоциональных и агрессивных нападок. Смело берите ее себе на вооружение. О чем лучше никогда не говорить другим людям и почему? Мир непростой и не идеальный и люди в нем нам попадаются самые разные. Я совершенно убежден, что есть некоторые аспекты нашей жизни, о которым окружающим знать не стоит, особенно чужим и малознакомым людям. Итак, о чем же идет речь? О чем лучше никогда не говорить другим людям? Речь идет о наших слабостях и недостатках, о которых мы можем сказать, например, в контексте защиты своей точки зрения случайно или в порыве эмоций. Почему же не стоит так делать? Во-первых, люди увидят наши хрупкие стороны, что автоматически усилит их позиции в общении. Во-вторых, рассказывая другим о наших слабостях и недостатках, мы показываем свою низкую самооценку. В отношениях это точно нам будет не на пользу. А еще, когда мы говорим, что мы толстые, неуклюжие, что-то не умеем, в чем-то не сильны и так далее, Мы часто обращаем внимание на то, что это нас беспокоит. Свои страхи, стеснения и тревоги также лучше не выносить на всеобщее обозрение. Это тоже сильно ослабляет наш образ. В совокупности, если мы показываем другим людям свои слабые места, через них они могут нас задеть, обидеть, воспользоваться нами или подтолкнуть действовать в своих интересах. Лучше незаметно исправлять свои слабости и недостатки без помощи посторонних. А для всех наш образ должен всегда сверкать ярко, уверенно и жизнерадостно. Советую вам в общении и отношениях специально смещать акцент на ваши сильные стороны и на ваши достоинства, оставляя в тени недостатки и слабые места, параллельно продолжая над ними работать. Как впечатлить человека в разговоре? Повторяем и запоминаем. Выстраивайте свою линию общения вокруг того, что вызывает положительные эмоции у собеседника. Восторг, удивление, смех, совместное возмущение чем-либо и так далее. Старайтесь всегда быть чуть хуже, чем вы есть на самом деле. Пусть за вас больше говорят поступки, достижения и другие люди. Будьте скромными. Это всегда восхищает. Признавайте важность и значимость собеседника. Слушайте его с удовольствием и интересом. Люди на уровне подсознания желают, чтобы их положительно оценивали. Дайте им такую оценку. Сделайте человеку комплимент, но не комплимент к его внешности или предмету, а комплимент к его усилиям, мечтам, достижениям, взглядам и так далее. Следуйте главным правилам коммуникации. Не говорите больше собеседника. Не перебивайте. И не отвлекайтесь без надобности на посторонние дела. Не забывайте называть человека по имени. Называйте не слишком часто. И называйте именно тем именем, которое нравится человеку. Будьте искренними. Не бойтесь продемонстрировать свое несовершенство. Или пошутить над собой. Люди любят настоящих людей, у которых так же, как и у них, все не идеально. Будьте чуткими. Наблюдайте за эмоциями других людей. Если человеку грустно, не стоит радостно танцевать вокруг него с бубнами. Лучше спросить, что случилось, и предложить помощь. Как не быть скучным собеседником? Во-первых, ваш разговор должен быть интересен другому человеку. Если вы говорите о том, что неинтересно слушателю, вы автоматически становитесь скучным собеседником. По такому же алгоритму, ваш разговор должен быть полезным для другого человека или должен вызывать приятные эмоции. Если собеседник почувствовал себя востребованным, значимым или важным, если вам удалось его вдохновить, рассмешить или обрадовать, вы на правильном пути. Как же добиться подобных результатов? Старайтесь всегда определять, что же действительно важно, полезно и интересно окружающим. Внимательно изучайте реакцию собеседника. Если человек зевает или отвлекается без особой причины, С большей вероятностью вы не попали в его интересы и нужные ему эмоции. Также используйте специальные приемы, которые подогревают внимание на интуитивном уровне. Задействуйте в разговоре интригу и недосказанность. Формируйте у слушателя желание как можно скорее узнать результат. Используйте слова-магниты, которые притягивают внимание. Например, скажите «Послушай, это важно» или «Послушай». Эта история будет тебе интересна. Стремитесь, чтобы разговор был живым и динамичным. Показывайте в нужный момент фотографии, используйте жесты или другие наглядные примеры. Не забывайте про интонацию и паузы. Активно вовлекайте людей в общение. Предоставляйте им возможность не только выразить свое мнение, но и подумать вместе с вами над чем-то интересным. Как грамотно скрыть неприятную информацию? Несколько полезных и проверенных советов, которые подскажут вам, как грамотно скрыть неприятную информацию и не сказать случайно лишнего, когда вы не виноваты, а другим так не кажется. Однажды они могут вам пригодиться, решительно помогут спасти репутацию, доброе имя и не только. Начнем с классики. Меньше говорите и больше слушайте. Не проявляйте активность в вопросах, которые затрагивают неприятную информацию. Иначе говоря, не привлекайте к себе внимания. Если вас не спрашивают о теме, в которой заложена неприятная информация, не оправдывайтесь и не говорите, что вы делали или не делали. Так вам будет легче придумать отговорку и проработать свою позицию. Собрать всю необходимую информацию, чтобы понять, как вообще себя вести в теме с неприятной информацией. Продумайте заранее, что вы будете говорить в контексте неприятной информации. Продумайте подробный план ответа. Всегда следуйте этому плану и говорите всем одно и то же. Любое расхождение в фактах, цифрах и иных моментах, касающихся неприятной информации, может выставить вас с уязвимой и слабой стороны. Обязательно продумайте детали и мелочи в альтернативной версии своего рассказа, если вам придется прибегнуть к дезинформации. Когда мы обращаем внимание на детали и помним о них, Уровень подозрения снижается. Наконец, не толкайте специально на поверхность неприятную информацию, если можно этого не делать. По возможности, не связывайте себя с ней. Некоторые вещи и ситуации имеют удивительное свойство решаться самостоятельно или при помощи других людей, без нашего участия. Как не стоит разговаривать с человеком, если вы хотите ему понравиться. Обратите внимание на следующие популярные ошибки, которые относятся к территории неосознанного противопоставления. Ошибка первая. Часто неосознанно мы начинаем ответ со слова «нет», когда эта частица незаметно вылетает из наших сладких уст и откровенно портит сказанное. Речь идет о всех случаях, когда мы согласны с собеседником или в принципе сообщаем наше мнение без желания оспорить его позицию или противопоставить свои взгляды. К примеру, человек выразил свое мнение «погода сегодня просто чудесная», а вы ему отвечаете «нет, погода и правда сегодня замечательная». К чему было сказано ваше «нет»? Совершенно не к месту. Понаблюдайте за вашими разговорами с разными людьми. Уверен, вы услышите неуместную частицу «нет» от самых разных людей. Ошибка вторая. Не говорите на автомате и неосознанно внутри своих предложений «союз но» во всех тех случаях, когда вы согласны с человеком и не собираетесь ему возражать. Например, в значениях «ты прав, я с тобой согласен, но…» «да, но…» и других похожих вариантах. Равно, как и не говорите бездумно, противительный союз «однако». Если вы хотите понравиться человеку, избегайте слов, которые незаметно, без вашего согласия, приглашают в разговор противопоставления и разногласия. Если вы хотите согласиться с человеком, соглашайтесь открыто. Если вы не до конца согласны, лучше сказать ему об этом, исключая острые слова, громко сталкивающие ваши позиции. Вместо «нет» или «однако» эффективнее выпускать на поле разговора такие дипломатичные слова, как «вместе с тем» и «все же» с другой стороны. Как говорить убедительно и уверенно? Советы дипломатов. Обратите внимание на следующие советы помогающая говорить убедительно и уверенно все они были не раз мной проверены не только в ходе дипломатической карьеры, но и в ежедневном общении. склоняйте свою речь в сторону большей определенности одно дело использовать специальную стратегию обтекаемых ответов в контексте отдельных вопросов и жизненных ситуаций и совсем другое дело по жизни общаться в стиле ни рыба ни мясо болтаться словно бревно по енисею Избегайте всяких формулировок, которые склоняют вашу речь в сторону безосновательных сомнений и оправданий. Оправдывающиеся люди всегда в заведомо проигрышной позиции. Чаще объясняйте людям смысл сказанного, чтобы они понимали и чувствовали, что именно вы имеете в виду, и что вы прекрасно понимаете то, о чем говорите. Не путайте объяснения с оправданиями. Говорите тише и медленней. Когда человек размеренно произносит свои слова, не спешит в изложении сказанного и знает, о чем говорит, подобное изложение активно способствует формированию доверия. Контролируйте свои эмоции и свою экспрессию. Импульсивность местами идет на пользу разговору, но часто может создать впечатление, что человек пытается доказать эмоциями, а не логикой. Крики, истерики, волнения в голове никогда не были друзьями убедительности и уверенности. Не повторяйте свои мысли по кругу. Уверенные люди так не делают. Подразумевается, что люди их понимают с первого раза. Наконец, старайтесь быть точными в том, что вы говорите. Не говорите то, о чем вы не знаете, и то, в чем вы плохо разбираетесь. Не преувеличивайте и не обманывайте в словах. Избегайте тавтологии. Следите, чтобы в ходе вашего рассказа или ответа одни и те же слова не повторялись слишком часто. Например, не стоит за разговор 10 раз повторять фразу «замечательная идея» или «я целеустремленный человек». Используйте синонимы. Например, скажите «отличный план» или «у меня все хорошо с самодисциплиной». Избегайте вводных слов и фраз, которые не несут никакого смысла. Старайтесь как можно реже говорить такие слова, как «так сказать», «как говорится», «как бы» и так далее. Если они подступают к горлу, лучше взять паузу и глотнуть воздух. Старайтесь говорить на интеллектуальном уровне собеседника. Перед разговором оцените, насколько он поймет то, что вы собираетесь сказать привычными для вас мыслями и словами. Понимает ли он в принципе те термины и слова, которые вы используете, или ему необходимо подробно и детально все объяснить. Наконец, избегайте жаргонизмов и грубых слов. Старайтесь обогащать свой словарный запас различными новыми и красивыми словами яркими эпитетами, сочными сравнениями и другими литературными приемами. Уподобляться элочке людоедке никогда не будет в почете ни в одном языке мира. Как с помощью слов понравится человеку? Красивые и меткие фразы на заметку. Держите подборку психологически сильных, красивых и метких фраз, помогающих понравиться человеку с помощью слов, произвести хорошее впечатление и вызвать к себе доверие. Их можно использовать в самых разных случаях и ситуациях. С некоторыми фразами я познакомился в ходе дипломатической практики, а некоторые просто повстречались мне на моем жизненном пути. В любом случае, будучи свидетелем их громкого эффекта, убежден, что в этой книге им самое место. «Вообще-то я не должен тебе это говорить, но я тебе доверяю. Ты мне понравился, поэтому я расскажу это только тебе». Где-то на перекрестках судьбы я определенно не ошибся по воротам Я очень горжусь нашим знакомством. Твой рассказ очень интересный, и я весь во внимании. Продолжай. Действительно, невероятная история. Давно мне не было приятно так искренне и душевно кого-то слушать. И я полностью разделяю твои идеи и взгляды. Возражать тебе так же бессмысленно, как есть мюсли без молока. Поверь, я думаю об этой проблеме не меньше, чем ты. Она также не дает мне покоя. Но ничего, мы обязательно уже совсем скоро что-нибудь придумаем. Я сто процентов на твоей стороне. Также держите еще один мощный совет, как с помощью слов понравится человеку. Основывается он на принципиальном согласии с чужой системой ценностей. Вы узнаете, что поддерживает по жизни человек. Уточняете его ценности и взгляды. И соглашаетесь с ними. Говорите меткие фразы которые подчеркнут общность ваших взглядов в самых разных вопросах. К примеру, вы говорите, «Как же я рад встретить единомышленника. Ты себе не представляешь. А то все вокруг думают с точностью наоборот. Да, сто Я и не знал, что ты так хорошо разбираешься в политике. Полностью с тобой согласен. Я думаю то же самое. Особенно полезно согласиться с человеком во всех вопросах, где он чем-то или кем-то недоволен» с чем-то не согласен, против чего-то борется и так далее. Это называется эмоциональная синхронизация. Ты совершенно прав. Надо же, какой он наглец. Вот это да. Вот это негодяй. Психологически сильные фразы, с помощью которых дипломаты ловко располагают к себе и вызывают доверие. Представляю вашему вниманию психологически сильные фразы, с помощью которых дипломаты ловко располагают к себе и вызывают доверие. И я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Фраза помогает устранить границы недопонимания и запускает работу мощного принципа единства. Кстати, у нас с тобой есть общие знакомые, друзья, партнеры. Упоминание общих знакомых, друзей, партнеров и так далее устраняет фактор недоверия. Логическая схема следующая. Если кто-то из общих знакомых с человеком дружит, работает, доброжелательно общается, Значит, он считает его проверенным человеком. А значит, и мы тоже можем ему доверять. Я вам доверяю. Похоже, тебе можно доверять. Доверие со стороны одного человека часто рождает встречное доверие. На уровне подсознания. Чем авторитетнее человек, который говорит эту фразу, тем скорее формируется встречное доверие. Это все, что я знаю. Мне известно только об этом. Демонстрация ограничения знаний в том или ином вопросе стимулирует усиление доверия через принцип честного признания. Говоря о принципе честного признания, когда вы честно признаете свое несовершенство в том или ином вопросе, также хорошо использовать для роста доверия такие фразы, как «откровенно говоря» и «разумеется, это только мое мнение, и я могу ошибаться». И еще один сильный прием. Он также основан на фразах, только не на ваших фразах, а на фразах собеседника. То есть вы повторяете в разговоре слова, фразы и словосочетания, которые больше всего любит собеседник и чаще других слов использует в разговоре. Например, если человек за беседу пять раз сказал фразу «эта идея просто космос», повторите и вы ее. Так его мозг будет думать, что вы говорите с ним на одном языке, и произойдет эмоциональная склейка. В результате вам будет легче войти к нему в доверие. Острая фразы, способная разрушить даже самое крепкое дерево доверия. Обратите внимание на следующие острые фразы, способные разрушить даже самое крепкое дерево доверия. Рекомендую держаться от них как можно дальше. Это ерунда, и я справлюсь с этим в два счета. Самоуверенность не всегда в почете, особенно если она граничит с глупостью или безрассудством. Я не уверен, что у меня получится, но поручите это дело мне. Инициатива это, конечно, хорошо, но люди не слишком любят доверять тем, кто больше них не уверен в результате. Положа руку на сердце, поклявшись всеми близкими, я совершенно честно тебе говорю. Чрезмерная искренность всегда настораживает. Не секрет, что ученые уже давным-давно доказали, и любой школьник об этом знает. Отсутствие конкретики в фактах всегда дает уверенный повод усомниться в истинности сказанного почему не секрет, какие ученые знают, какой такой любой школьник и так далее. Наверное, это прозвучит глупо, то, что я сейчас вам скажу, но мне кажется, нам стоит поступить следующим образом. В подобных формулировках человек сразу допускает, что он может сказать глупости, о каком доверии может идти речь. «Давай ты мне сейчас поможешь, а я для тебя тоже что-нибудь хорошее сделаю потом». Если люди просят о помощи, они просят искренне и в другой форме, без всяких скользких формулировок в стиле «можно я просто тобой сейчас воспользуюсь, пожалуйста?». У вас есть уникальная возможность сказочно обогатиться уже через месяц и получить гарантированную прибыль в сотни процентов. Обещание золотых гор, как правило, всегда настораживает, особенно если золотые горы столь велики, что не вписываются в логику реальных рыночных предложений как правильно понимать чужие слова. Проверенный метод дипломатов. Не секрет, что в дипломатии уделяют особое внимание работе с информацией. И ведь не просто так говорят: кто владеет информацией, тот правит миром. Вся информация, как правило, делится на две категории: на рациональную информацию и на эмоциональную. Этот проверенный метод анализа называется техникой разделения смысла. К примеру, в результате аварии на заводе пострадало 20 человек. Количество пострадавших, причины аварии, стоимость ущерба и так далее это территория логики. Такая информация относится к рациональной категории. А шокирующие кадры пострадавших рабочих – это территория эмоций и эмоциональной категории. Думаю, нет смысла объяснять, насколько это глубокая тема. И как сложно совместно управлять и логической, и эмоциональной информацией, создавая определенную информационную повестку и картину восприятия происходящего. А я же хочу подсказать вам, как можно использовать эти знания в своих интересах и как правильно понимать чужие слова. Для эффективной оценки происходящего, как и дипломаты, вы разделяете всю поступающую информацию на рациональную и эмоциональную. Когда к вам в голову поступает информация, постарайтесь отделить логическую часть от эмоциональной. Для этого обращайте внимание на интонацию, с которой вам что-то говорят, и на разные специальные слова, которые также подчеркивают и выдают эмоции. К примеру, муж говорит жене, я помыл посуду. Логичный, рациональный смысл этой фразы «в доме стало чисто». Он, например, подчеркивает принципиальное отношение к чистоте, Распределение бытовых обязанностей или любовь к порядку. А вот с какими словами муж говорит, что он помыл посуду и с какой интонацией, это совсем другое. Если он добавит слово «опять» и скажет «я опять помыл посуду», это слово подчеркнет его недовольство. Даже если он скажет фразу супер ласково и дружелюбно. Или же он может выразить свое недовольство или радость с помощью интонации и ударений на разные слова. Дипломатический метод разделения смысла, осознанное восприятие информации и повышенное внимание к сказанному способствуют глубокому пониманию подлинных мыслей и интересов других людей и, как следствие, повышают качество наших отношений. Помните об этом. Как грамотно сформировать свое мнение в любом вопросе? Не случайно говорят «хочешь понравиться другому человеку, сделай так, чтобы он полюбил твое мнение». А как это сделать? Как грамотно сформулировать свое мнение в любом вопросе, чтобы оно пришлось окружающим по душе, и чтобы люди посчитали его мудрым, ценным и полезным? В первую очередь, особое внимание следует уделять категоричности своего мнения. Дипломатия выступает за аккуратность в формулировках. Вместо «только я прав», а все остальные ошибаются, во многих случаях лучше излагать свое мнение более мягко. Например, можно сказать в стиле: сколько людей, столько и мнений. Я вот считаю, что во-вторых, ваше мнение должно быть объективным. Оно должно формироваться на основе вашего собственного анализа. Именно в этом и есть его сила и отличие от всех других мнений. Один человек сказал одним образом, другой другим образом. А вы проанализировали, хорошенько подумали и сказали по-своему. В-третьих, Ваше мнение всегда должно быть обоснованным. вы всегда должны уметь обосновать логическую цепочку своих умозаключений, которые образовали ваше мнение в том или ином вопросе, чтобы грамотно сформировать свое мнение важно уметь объяснять людям почему вы так считаете и полагаете почему вы пришли именно к таким выводам а не к другим окружающие не любят когда им просто говорят «и я прав и точка людям важно знать почему вы правы. Или почему вы думаете, что вы правы? А еще, крайне важно не навязывать свое мнение, как истину в первозданном виде, а предлагать людям принять ваше мнение. Иначе говоря, человек сам должен согласиться с вами, по своему желанию, а не по принуждению. Это основа здорового обсуждения и высший пилотаж распространения своих взглядов. Секреты успешного разговора. Что такое метод обратной дороги? Один из секретов успешного разговора спрятан в так называемом методе обратной дороги. В соответствии с этим методом, важную информацию вы повторяете разными словами, но при этом сохраняете основной смысл своих идей, мнений, интересов и предложений. Как-то раз я имел беседу с одним не особо приятным человеком, который за разговор пять раз сказал, что он человек принципов я перестал ему верить, когда он произнес это сочетание в третий раз с разницей в 10 минут. Другое дело, если бы он, возвращаясь к главным мыслям своего разговора, на обратном пути пошел бы через другие слова и сказал бы, к примеру, что он человек высоких моральных взглядов, или что он человек с глубокой нравственной позицией. Метод обратной дороги обогащает нашу речь свежими выражениями и убирает опасное, открытое повторение которые способны сформировать в голове собеседника ложные выводы. Например, что раз мы одну и ту же мысль столько раз повторяем, значит мы в ней сами не до конца уверены. Или, к примеру, собеседник может подумать, что мы считаем его глупым человеком, неспособным понять наши мысли с первого раза. Подобные выводы, возникающие на фоне повторений, могут сильно навредить нашим отношениям и заметно снизить качество разговора. Поэтому, повторяя важные мысли, Искренне рекомендую вам использовать метод обратной дороги и заменять сказанные главные слова синонимами. Слова, которые лучше не произносить, если вы не хотите ссориться с людьми и вселенной. Обратите внимание на следующие особенно токсичные слова, которые лучше не произносить вслух. На энергетическом и психологическом уровне они несут в себе особую отрицательную силу. Если вы не хотите на их фоне поссориться с людьми и вселенной, смело избавляйтесь от них и заменяйте другими, более доброжелательными синонимами. Во-первых, избегайте таких слов, как «проклятие», «черт», «черт побери» и так далее. Когда вы хотите выругаться или выразить свое недовольство, лучше уж сказать крепкое, грубое слово, но без мистического и религиозного оттенка. А еще лучше любой вежливый вариант в стиле «да что ж такое?». Во-вторых, избегайте любых слов, ярко выражающих вашу ненависть к чему-либо. От слов «ненавижу» и до всех слов в духе «видеть не могу», «терпеть не могу», «на дух не перевариваю». Подобные слова приглашают в жизнь человека злые эмоции и ввергают его в самые дурные состояния. Само по себе слово «ненависть» с самого рождения воспринимается нами как одно из самых злых слов, насквозь отравляющих не только наше сердце и разум но и разумы и сердца окружающих нас людей. Наконец, избегайте всех пасмурных фраз и слов, программирующих наше сознание на отсутствие успеха и результата. В зависимости от контекста, избавляйтесь от таких слов и фраз, как ⁇ У меня не получится, ⁇ Мне никогда не везет, ⁇ это безнадежно, ⁇ ничего не выйдет ⁇ и так далее. Энергия слова, о которой полезно знать каждому мудрому человеку. Разобрав негативное влияние слов, Самое время в принципе обратить особенное внимание на силу слов. Эта страница одна из самых главных страниц в гайде. Обратите на нее особенное внимание. Евангелие от Иоанна начинается со слов в было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. О силе слова было сказано еще в те времена и задолго до тех времен. Слово самое сильное оружие на планете, вечный двигатель способный сотворить великие чудеса и разрушить целые города. Слово может наделить человека внеземным вдохновением или с корнем вырвать его крылья уверенности, низвергнув в пучину хаоса и отчаяния. Да, у каждого слова есть своя энергия, положительная и отрицательная. Эта энергия усиливается другими словами, образуя мощный поток, трансформирующий все вокруг себя. Вы никогда об этом не задумывались? и не смотрели на слова именно под таким углом. Самое время задуматься и посмотреть. Сила слов и их энергия – это настоящее чудо, которое живет среди нас. Почувствуйте это, посмотрите на слово, как на энергетическое ядро. Задумайтесь над его значением. Посмотрите описание слова и его синонимы в словаре. Ощутите силу каждого слова. Соедините несколько слов вместе осознавая, что каждое слово – это мощный всплеск энергии. Энергии, изменяющей Вселенную вокруг нас каждый раз, когда мы его произносим. Прочувствуйте совместную энергию нескольких слов. Обратите внимание на ваше состояние, когда вы слышите чьи-то слова и прочувствуете влияние энергии слов на эмоции. Задумайтесь, почему после одних слов вам хочется улыбаться и весело смеяться, а после других основательно загрустить. Спросите себя, почему одни слова подталкивают вас приступить к делу с новой силой, а другие вызывают гнев и раздражение. Осознайте, что энергия слов везде. Старайтесь более бережно и ответственно относиться к своим словам и к словам окружающих. Помните, наше будущее во многом зависит от того, какие слова и как мы произносим. Хитрые секреты общения, о которых вы, скорее всего, не догадываетесь. Предлагаю вашему вниманию экспресс-подборку хитрых секретов общения, о которых вы, скорее всего, не догадываетесь. Возьмите их на заметку. Они могут пригодиться вам в самых разных разговорах и наследствиях. Если во время оживленной беседы вы протянете человеку какой-нибудь предмет, например, документ или стакан, он с большей вероятностью возьмет его в руки. Если вы не хотите говорить человеку, как обстоят дела на самом деле, Разговаривая с ним, жестикулируйте только одной правой рукой. Так любая ваша фраза будет звучать более честно и убедительно. Если же вы сомневаетесь в искренности слов собеседника, потрогайте себя за мочку уха или потрите губы. Его мозг посчитает, что вы догадываетесь об обмане. Ему будет сложнее лукавить. Если после разговора вы чувствуете себя виноватым, сходите в уборную и обильно помойте руки с мылом по локоть. Это очень мощная энергетическая практика, которая очищает от негативной энергии других людей. Если вам не интересно, что говорит собеседник, и вы, чтобы не тратить свое время, думаете о своем, дипломатично задайте собеседнику один или два вопроса. Так он будет думать, что вы его внимательно слушаете и не обидится. В разговоре синхронизируйте свои жесты с жестами собеседника. На уровне подсознания это способствует возникновению симпатий. К примеру, собеседник почесал руку и закинул ногу на ногу. Через некоторое время и вы сделаете то же самое. Также полезно дышать с тем же темпом, что и собеседник. Это высший пилотаж. Темы табу, которые за пределами семьи лучше не обсуждать. Итак, на первом месте гордо восседают все темы, связанные с богатством или его отсутствием. Чем меньше окружающие вас люди знают, сколько вы зарабатываете, куда тратите свои кровные, что можете себе позволить, о чем тайно мечтаете, тем лучше. Завистников, бестолковых советчиков и желающих поживиться чужими благами в нашем мире так же много, как шпал на пути от Москвы до Владивостока. На втором месте черного списка запретных разговоров – все темы, связанные со здоровьем. Поверьте, Александру Петровичу или Елене Николаевне совершенно ни к чему узнать во всех подробностях. Почему ваш желудок ополчился на вчерашнее жаркое? Рассказывая о своих хронических болячках или болячках близких нам людей, мы открываем врата уязвимости. Вы же не хотите быть перебежчиком, что показывает врагам тайный вход в неприступную крепость. На третьем месте все, что касается странного поведения. Если в вашей семье творятся странные вещи, и они не вредят обществу, лучше об этом также помалкивать. Режим партизана включается в адрес всего, к чему не привыкли окружающие. Если ваша бабушка коллекционирует на счастье лапки летучих мышей, уверяю вас, об этом совершенно не следует рассказывать на первом свидании. Думаю, на втором, третьем и четвертом также не стоит, а лучше вообще не рассказывать. Наконец, держите под замком все шкуры неубитых медведей. Хвастаться недостигнутым также не стоит. За человека должны говорить его поступки, а не громкие слова. И если домочаться к вашему «завтра я захвачу мир и стану новым Билл Гейтсом» вполне могут отнестись с пониманием, то чужим людям лучше показывать конечный результат, ну или хотя бы промежуточный. Вы же не хотите, чтобы вас сглазили, и бабушке пришлось использовать висящие для красоты лапки летучих мышей по назначению. Как грамотно отвечать на сообщения, чтобы не обидеть и не оттолкнуть человека? В качестве полезного дополнения к классическому разговору предлагаю вашему вниманию несколько полезных и эффективных советов, которые помогут избежать всяких недоразумений, возникающих на фоне вашей смс-переписки. Как грамотно отвечать на сообщения. В первую очередь, не стоит специально заставлять человека ждать вашего ответа. Заставлять его ждать из-за чрезмерного чувства собственной важности или потому что вы желаете таким образом привлечь к себе внимание. Во-вторых, не забывайте поздороваться. Это элементарная вежливость и демонстрация уважения. Если же собеседник сам забыл или не посчитал нужным сказать вам «привет», ничего страшного. Поздоровавшись с ним, вы подчеркнете его невежество и продемонстрируете свои хорошие манеры. В-третьих, помните, что сообщение не всегда можно удалить. Слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Написанное сообщение в сердцах под давлением сильных эмоций или в нетрезвом состоянии, могут привести к нежелательной ответной реакции, разным ссорам и конфликтам. Помните замечательную фразу «Не давай пьяному в руки телефон». Наконец, отвечая на сообщения, помните главное правило цифровой гигиены, касающееся общения между людьми с помощью современных средств связи. Не отправляйте сообщения в неудобное для человека время, например, глубокой ночью, когда он крепко спит. Не следует писать 100 сообщений, пока вам не ответили на первое. Вместо того, чтобы отправлять лесенку из сообщений по 2-3 слова, старайтесь весь смысл укладывать в одно большое сообщение или несколько средних. Как метко и лаконично охарактеризовать человека? Чтобы метко охарактеризовать человека, не нужно много предложений, длинных речей или монологов. Лучше выделить присущие человеку черты и качества всего тремя словами по одному слову для максимально заметных и значимых характеристик. Почему именно три слова и три характеристики? Потому что в жизни мы постоянно выбираем. Так устроены люди. Мы выбираем из множества и выбираем то, что нам больше всего подходит. То, что нам кажется особенно разумным. Границы выбора помогают нам отказаться от лишнего и выделить наиболее значимые аспекты и моменты. Именно те с которыми и ассоциируется у нас другой человек. Число 3 – оптимальное число, с некой иронией символизма, которая максимально сужает наличие вариантов, и вместе с этим оставляет пространство для самых сильных и глубоких определений. Попробуйте прямо сейчас подобрать к вашим знакомым и близким по три слова, которые самым точным образом опишут их как людей, как личностей, как тех, кто имеет определенное влияние на вашу жизнь. Попробуйте описать тремя словами любую известную личность или литературного персонажа. Наконец, попробуйте описать себя. Метка и грамотная характеристика позволяет нам лучше чувствовать личность другого человека, глубже понимать его отношение к нам и к другим людям, и как следствие выстраивать с ним преимущественно эффективное и рациональное отношение. И еще один занимательный момент. Если двое из трех слов, с помощью которых мы описываем человека, имеют отрицательный смысл, поверьте, имеет смысл основательно задуматься, насколько нам действительно стоит с таким человеком продолжать общение и разного рода отношения. Коварная ошибка в общении, которая отталкивает окружающих. Представляю вашему вниманию одну коварную и весьма распространенную ошибку в общении, которая отталкивает окружающих а многих людей еще и особенно раздражает. Иногда человек настолько переоценивает себя и недооценивает желание другого человека быть оцененным по достоинству, что элементарно забывает с ним поздороваться. Чаще всего прокол случается на уровне ответа в электронных сообщениях и телефонных звонках. Мы начинаем разговор или переписку с нашей реакции на сообщение человека, а не с элементарного приветствия. Верхом невоспитанности и бестактности является забыть поздороваться или не подумать об уместности приветствия в случае, если собеседник первым поздоровался. Например, вы пишете «Андрей, приветствую!» «Отправляю тебе материалы в работу!» А невежливый Андрей вам вместо приветствия отвечает «Материалы получил!» «Взяли в работу!» Или, что еще хуже, в ответ вам прилетает всего одно слово «Получил!» Кстати, в живом общении которому в первую очередь посвящен этот гайд. Проблема приветствия, а точнее его отсутствия, на самом деле никуда не исчезает. Например, работник влетает утром в кабинет коллеги с фразой «Слушай, а что там со вчерашним заданием? Ты успеваешь в срок?» и совершенно забывает с ним поздороваться. Нередко люди начинают разговор не с приветствия, а с открытого призыва к действию в стиле «Скажите, помогите» или без личного обращения в духе «девушка, а где здесь офис номер три?» Здоровайтесь с людьми и здоровайтесь чаще. Здоровайтесь искренне или хотя бы здоровайтесь из вежливости. Помните, единственный случай, когда можно смотреть на человека сверху вниз, только когда он упал, и вы протягиваете ему руку помощи. Уважайте окружающих и чаще задумывайтесь, насколько те или иные наши действия могут незаметно задеть и обидеть другого человека.